Глава шестая Система М223518, Планета Гелия-6. Поселок Новая Надежда, магазин большого Тони. Думаешь, сработало? Уверен, я видел передатчик на крыше. Сол разглядывал верстак мобильной мастерской в дальнем углу складской комнаты. Прислушались, Возня в кабинете, заглохло. Все, пора. Мы зашли обратно. Оставленный Тони настороженно замер. «Что вы?» — начал он. Продолжить я не дал, плавно скользнул бок. Пальцы прижались к рыхлой шее, пережимая кровоток. «Надавить и держать. Три, пять, восемь. Готов. Тело обмякло». Сол с интересом наблюдал за моими манипуляциями. «А если подержать дольше?» — спросил он. «Больше восьми секунд начнутся необратимые повреждения мозга». Здоровяк уважительно прицокнул. Понятия не имею, откуда все эти знания, но стоило признать, их наличие сильно помогало в ситуации. «Почему не уйти раньше? Я видел распечатку расписания на стене в зале». Сол пальцем ткнул себе за спину. «Ближайший поезд прибудет в новую надежду через час с лишним. Сядем и уже завтра окажемся в бриджпорте». «Потому что они от нас этого ждут», — рассеянно объяснил я, оглядываясь в комнате, где наш приятель в отключке проводил большую часть жизни. Проверь домашний комп-терминал, может, есть что интересное. Бывший технарь кивнул и направился к стоящему у стены аппарату, судя по виду, очень древнему. И где-то не только откопал этот раритет. Я смотрел стол. Там тоже была компьютерная консоль, вмонтированная прямо в столешницу. Кнопка активации. В воздухе повис голографический экран. Окошко для авторизации. Пароль. Хм, задумчиво покосился на старьевщика. Привести в себя?» Рановато. Без выведения из строя сети в лавке опасно. Здесь нужен пароль, но система старая. Обойду защиту за несколько минут», — донеслось из-за спины. «Давай, я пока осмотрюсь». Принялся за обыск магазинчика, стараясь найти что-нибудь полезное. Первым делом переоделся. Тюремная роба в виде серых комбезов уже порядком надоела, и я с облегчением от нее избавился. Как и от дурацких сандалей из кусков пластик, состряпанных из внутренней обшивки спасбота. Нашел свободные штаны с карманами по бокам, похожие на часть в формы. Рубашку с длинными рукавами темно-зеленого цвета и штормовку из плотной ткани, похожей на синтетический брезент. На ноги натянул тяжелые ботинки с толстой подошвой. Прикид то ли наемника, то ли уличного бойца одной из банд, что водятся в трущобах крупных мегаполисов. А, плевать, зато практично и удобно. Соло притащил потертый комбинезон технического сотрудника с множеством отделений под устройство, защитными вставками на локтях и коленях. На поясе крепились гнезда для ячеек энергопитания, на рукаве болтался порт подключения мобильного тестировщика габаритного оборудования. Обувь рабочие башмаки с рифленой подошвой. Готово! Расплюнуть, примитив! Сол быстро просматривал файлы на стационарнике. Что-то интересное? Я подвигал руками, привыкая к обновке. Чего-то не хватало. Точно, оружие. В лавке нашлось три образца. Самоделка, обрез, и гластрел модель модели старенький бластер. Последний скрывался в специальном захвате под столом. Хорошо, что Тони не успел до него добраться, могло получиться некрасиво. Логи подтверждают исходящий сигнал. Жирный засранец действительно успел передать сообщение через передатчик, используя нейросеть. Сол посмотрел на меня. — Я же говорил. Медленно кивнул, отдавая должное напарнику. И правда говорил, успел шепнуть, когда мы шли сюда. И, оказавшись связанным и оставшись один, большой Тони предупредил подельников о ловушке. — Громил и сутенеры, наверное, уже бегут сюда, — проворчал Сол, покосился на меня. — Еще есть время уйти. Я покачал головой. — От нас этого и ждут, — повторил снова. — Бросимся бежать, спасаясь, и устроят охоту. Так поступает большинство. Мы же пойдем другой дорогой, устроим засаду. — Они могут догадаться и действовать осторожно, — возразил здоровяк. — Конечно, основная честь команды — тупые костоломы, но ведь должен же кто-то им отдавать приказы. Я пожал плечами. — Возможно, но не факт. Судя по описанию нашего друга, мой палец ткнулся в бессознательную тушку Тони ларри не тянет название преступного гения и подручные у него скорее всего подстать Громилы без воображения столика интеллекта чтобы понимать когда бить а когда остановиться они привыкли к определенному поведению жертв жертв сол приподнял бровь по моим губам скользнула усмешка жертв подтвердил я так их приучили думать это вроде подсознательно, замешано на примитивной психологии «Уверен, кретины уже представляют, как начнут охоту на двух беспомощных беглецов». Я помедлил и добавил с хищной ухмылкой. «Но мы ведь не они, так?» Сол уверенно кивнул, тоже хищно оскалился. «Еще бы!» — сказал он. «Привычка быть в большинстве сыграет с ними злую шутку», — сказал я. «И мы этим воспользуемся». Напарник глянул на разложенное оружие. «Это что за уродина?» — он взял обрез. Самоделка, кинетика, заряд металлический толкается за счет быстрого сгорания газа взрывчатки малой мощности. Похожие штуки популярны в трущобах мегаполисов, где обычные импульсники слишком дорого стоят. Просто эффективно. Нажимаешь на эти два рычажка, и вылетает сдвоенный заряд. Тут меня накрыло. Вспышка, словно в мозгу взорвалась маленькая бомба. Я стою в узком переулке. В просвете впереди виднеются вздымающиеся ввысь здания удивительной конструкции. Справа и слева уличные мусорки, воняют чем-то кислым, протухшим. Ночное небо прорезают яркие огни мегаполиса. Высоко между свечками небоскребов проносятся скоростные аэролеты. Мои пальцы крепко сжимают кусок заточенного металла. Под ногами лежит умирающий человек. У него рваная рана на горле. Кровь хлещет потоками, худая ладонь сжимает короткий обрез. Видение резко оборвалось. Еще один обломок темного прошлого. «У него, наверное, прицельная дальность никакая», — сквозь глухой шум донесся голос Сола. «Я задержал дыхание, приходя в себя. Что ты сказал?» Сол все еще вертел в руках неказистое оружие. «Говорю, прицельная дальность у этого уродца почти никакая». Я глубоко выдохнул, ошарашенный внезапным проблеском воспоминаний. что за черт возьми, было», — и сам же ответил. «Кусочек личной памяти». «Зато убойные силы отличные». «Стандартные броники колониальной пехоты Корпов пробьет, не заметив». Помедлил и самокритично признал. «Правда, для этого придется подобраться вплотную». Техник буркнул. «Вот -то, то и оно. Пока подойдешь, тебя самого успеет прикончить десяток раз». Я отобрал у него железяку. «Нормально. Для боя в замкнутых пространствах пойдет». Соул спорить не стал. Взял еще одну вещицу, найденную на складе у Тони. Черный шарик размером с кулак. Знакомая штучка. Итринграната, да? Ого, видать, из полицейских запасов успели утащить, потом приволокли нашему приятелю. граната хитрое устройство, применяемое стражами правопорядка для нелетальных задержаний. При детонации освобождается газообразная субстанция, которая, оказавшись на воле, превращается в невероятно липкую пену, имеющую свойство быстро застывать. Любой, кто окажется в радиусе поражения, мгновенно потеряет подвижность. Простенько и сердито. Идеально подходит для нашего замысла. «Думаю, ублюдкам это очень не понравится», — Сол заржал. Я усмехнулся, поддерживая веселье напарника. «Как считаешь, когда они будут здесь?» «Хороший вопрос. Если нас ждут в том ущелье, то, скорее всего, громила Ларри на каком-нибудь транспорте. Предположу, на чем-то воздушном». «Почему? Это мог быть и вездеход». «Горы». «Вряд ли туда попрутся, используя наземную технику. Проще взять атмосферник. Полагаю, какой-нибудь залежалый катер им под силу достать. Планетка хоть и отстала, но не настолько. Уходя, корпы достаточно бросили техники». Сол помолчал, обдумывая сказанное. «Логично. Я бы сделал то же самое. А мы, значит, заберем катер себе». «Да. Но перед этим обязательно допросим одного из громил. Я хочу узнать подробнее о наркоторговце». Здоровяк равнодушно дернул подбородком. «А что узнавать? барыгуны и есть барыга. Торгует дурью и девочками. Мне подобный тип час встречались». «Мне плевать на него самого», — терпеливо объяснил я. «Надо выяснить, кто ему нас заказал. Поэтому будь добр, не мочи всех подряд. Как минимум, один нужен живым». «Да не проблема», — техник пожал плечами. «Если не будут особо буйствовать, то реальный других не валить наглухо». «Вот тут не соглашусь». Желательно прибрать за собой. Пауза, оценивающий взгляд, в переносицу здоровяка. Хорошенько убрать. Ты понимаешь, о чем я? Сол неохотно кивнул. И дело вовсе не в кровожадности. Просто иногда приходится делать что-то неприятное, но необходимое, потому что по-другому нельзя. Хочу я убивать бандитов из Бриджпорта? Да не особо. Я их вообще ни раз в жизни не видел. Единственный повод злиться — то, что они собирались убить нас. Ну и там свои обстоятельства. Формально это обычные шестерки, им приказали, они поехали. Так что претензии только к Ларе, да и то не совсем. Наркоторговец, скорее всего, подписался на дело за деньги, а не по личным причинам. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Хм, метко сказано. Интересно, откуда? Точно не сам придумал, где-то слышал. Смотри, что нашел на полке над комп-терминалом. Думаю, тебе пригодится. Дешевка, конечно, но на первое время сойдет. Сол протянул мне небольшую пластиковую коробочку. Светло-серого цвета, квадратная, непрозрачная. Замок — примитивная защелка. Что это? Я в недоумении повертел в руках пластик. Судя по маркировке, зародыш ядрой универсальной нейронной сети УНС-3.0. Полная хрень, годная лишь на ограниченный функционал. Но ну, раз уж у тебя изъяли старую, то пока пойдет. А потом... Я с любопытством подцепил ногтем защёлку, серая крышка отскочила вверх, обнажая содержимое маленького контейнера из жесткой пластмассы. Как найдешь, что получше новые наниты абсорбируют частицы УНС. Произойдет слияние, без осложнений. Ничего особенного, процедура отработана. Нулевку специально делают нейтральной, чтобы в случае необходимости поверх ставились другие нейросети. Удобно и продумано. Я заглянул в коробочку. На матовой поверхности лежала стеклянная шайба диаметром в ноготь большого пальца. Внутри перламутром переливалась текучая жидкость, напоминающая жидкий металл. — Что с этим делать? — Сейчас. Сол засуетился, начал обыскивать полки у стены, не дрогнувшей рукой сметая разную мелочь на пол. — Ага, вот, нашел, держи. Он протянул мне какой-то предмет. — ты еще что за хрень? Я инстинктивно отшатнулся. На мозолистой ладони лежало неизвестное устройство, от него прямо-таки разило медицины. В голове сами собой всплыли образы, стерильная чистота, противный запах антисептиков, яркие лампы, повсюду ослепляющий белый свет. «Инъектор. Обычная гражданская модель», — техник внимательно посмотрел на меня. «Ничего опасного. Один укол и все. По-другому имплантацию не проведешь». Я все еще колебался. Воображение рисовало, как кончик иглы выскакивает, жалом вонзаясь в кожу. «Что, неужели крутой босс-синдикат испугался обычного инъектора?» — подколол Сол. «Не хочешь, не надо. Тогда придется ждать до какой-нибудь больнички». Я вырвал у него девайс. «Давай сюда». Покрутил в руках, померил, разбираясь в конструкции. Подчиняясь наитию, пальцы сами вставили плоскую стекляшку с нанитами в паз. Где-то на глубинном уровне пришло понимание, что мне уже приходилось заниматься чем-то подобным. «В район шеи, справа», — подсказал Сол. «Знаю», — автоматически ответил я и запнулся. «Я действительно это знал. Проклятие! Когда же вернется с чертова память? Это уже начинало утомлять». Холодное прикосновение иглы, нажатие кнопки, укол. Механизм срабатывает, опустошая заряженную в инъектор капсулу. По шее расползается холод, достигает горла и быстро поднимается вверх, захлёстывая мозг волной эйфории. Еще через секунду затылочная часть взрывается стужей а височные доли, наоборот начинают гореть. Сейчас пройдет. У этой игрушки очень короткий период адаптации, успокаивает сол. На какой-то миг теряю ориентацию, тело ведет вбок, рука машинально выбрасывается в сторону, успевая переться железный стеллаж. Эй, эй, может, тебе лучше присесть? Звучит обеспокоенный голос здравяка. Почему-то издалека. Перед глазами плывут круги, появляется головокружение. Длится недолго и заканчивается неожиданно. Возникает надпись. Пожалуйста, не двигайтесь. Идет калибровка глазных каналов. Так, значит, подключение к зрительным нервам уже произошло. Поначалу мутные буквы стремительно обретали четкость. Выглядело необычно. Картинка проецировалась на сетчатке, создавая эффект парения в воздухе. Узкое окно как бы плавало перед глазами. «Ожидайте, проходит перестройка структуры основного блока». И сразу же устанавливаются нейронные связи. Сол шевельнулся, волосатая пятерня почесала предплечье. «Ты как, в порядке? Развертка началась?» Я промолчал, не желая отвлекаться. Одно сообщение мелькало за другим, информация выводилась прямо на глаза. Очень непривычно. И в то же время привычно. Возникало чувство дежавю. Словно мне уже приходилось переживать нечто похожее. Спецификация УНС-3.0. Пошли технические характеристики. Описание модели, доступные возможности. Прочитав список, я поморщился. Сол прав, эта дешевка годилась разве что на роль идентификатора и электронного кошелька. Для первого требовалась аутентификация через базу данных какого-нибудь государственного учреждения для подтверждения личности. Для второго — привязанный к и банковский счет. Ни того, ни другого у меня, разумеется, не имелось. Стоп. Оставался еще сам цифровой интерфейс, соединенный с мозгом. Возможность у него, может, и ограниченной, но кое-что все же доступно. Например, функция оперирования сетевыми сервисами без сторонних устройств. Правда, пропускная способность у нулевки почти ничего. К тому же на гелии 6 полноценной планетарной инфосферой не пахло. Скорее всего, есть какое-то подобие в бриджпорте до узлы локальных пространств, как в трактире у матушки Мод. Освоился... Секунду. Я мысленным усилием вызвал меню. Интуитивно понятное управление позволяло довольно быстро понять принципы взаимодействия между оператором и нейронной сетью. Обнаружены пять точек подключения. А вот и наша локалка. Рядом с каждым значок. Самый большой ⁇ Новая надежда. Трактиры, бары, офис шерифа – все они объединялись в единую сетку. Что характерно, никаких внешних линий. Полностью замкнутый контур. Повезло, что Сол глазастый успел заметить передатчик на крыше Большого Тони. Без визуального опознания ни за что не догадаешься, что у этого поганца есть выход за пределы поселка. У шерифа, наверное, тоже есть канал связи и тоже, скорее всего, скрыт от посторонних наблюдателей. Задействован протокол Лен-42 – Доступ ограничен, необходима аутентификация. Анонимов не жалуют, кто бы сомневался. Безопасность. Вроде работает. Глянул на Соло. Напарник возился с игольником. Ловкие движения выдавали недурную сноровку обращения с оружием. Знакомая игрушка? Да, уже приходилось пользоваться. Гражданская модель для самообороны. Кончики игл должны быть смазаны парализующим токсином, но вряд ли химия еще действует У них срок годности не больше стандартного года. Он довольно привычно выщелкнул магазин. В темные выемки мелькнули плотно упакованные пластиковые стрелки. Сол подцепил одну, внимательно смотрел на конечник, даже понюхал. Так и есть, выдохлась отрава. «Если хотя бы половина попадет в морду, мало не покажется», — проворчал я, успев заметить, что внутри магазина помещается не меньше сотни иголок. «У него разброс слишком большой», — с сожалением пояснил здоровяк. «Широкий угол поражения. Специально сделано, чтобы не пришлось особо прицеливаться. Одно попадание — клиент готов. Но без химии это всего лишь укол. Короче говоря, больно, но не смертельно». «А вот это уже посерьезней», — вместо стрела в руках занял бластер. Опять последовала демонстрация с оружием. Еще и себе техник. У него специализация оружейник, что ли? Заметив мой оценивающий взгляд, сол пояснил: У меня третий ранг одноручников. Одноручниками на сленге называли легкие бластеры для хвата одной рукой Правда, баз десятилетней давности, но для этого старья хватит. Судя по всему, мой компаньон по побегу с борта тюремного транспорта обладал куда более широким набором навыков, чем на данный момент мог похвастать я. Тогда бери его. Ты с ним явно лучше управишься, — предложил я. Бывший техник удивился видимо, ожидал, что я потребую самое мощное оружие себе, как главный. Если бы это принесло пользу, я бы, конечно, без раздумий забрал бластер себе. Но намечается заварушка, и про дурацкие понты лучше забыть. Игольник возьму себе, может, кого удастся подстрелить. Обрез тоже. Там всего два выстрела, почему-то больше патронов на складе не нашлось. Наверное, так и продали Тони. Сул открыл рот, собираясь что-то сказать, но его прервал дребезжащий звук, прилетевший с улицы. «Это еще что?» Вместо того, чтобы броситься в торговый зал, а там к окнам, мы, не сговариваясь, кинулись к комп-терминалу. «У него есть внешние камеры?» «Да!» Бывший техник уверенно застучал по клавиатуре. Сейчас выведу. Через мгновение появилась картинка. Сигнал шел с контуру наблюдения, направленного на участок перед входной дверью магазинчика. Обзор захватывал часть улицы. Разглядев источник шума, я выругался сквозь зубы. Быстро они! что-то недовольно пробурчал, кажется, насчет некоторых торопык, у кого в заднице шила размером со шпиль кохотианской капеллы. Посреди поселка сел воздушный катер, практически рухнул, вздымая вокруг плотные облака пыли. Турбины работали на максимум, выполняя тормозной маневр. Из сопел вырывались плотные сгустки синего пламени. Аппарат выглядел потрепанным, кое-где на корпусе виднелись откровенные заплатки, краска облупилась, местами проступала ржавчина. Ну и корыто, проворчал сол. Нормально, не согласился я. Летает и ладно, лишь бы по дороге в Бришпорт не развалился в воздухе. Сол хохотнул. Почему-то ни он, ни я не сомневались в успехе предстоящей операции по завладению транспортным средством бандитов. Как показали дальнейшие события, зря. В общем и целом мы правильно просчитали реакцию противной стороны. Получив сигнал от сообщника, боевики-наркоторговцы не стали ждать и поспешили на разборку. В этом плане мы верно оценили ситуацию, но сильно промахнулись со степенью дурковатости местных криминальных элементов, не говоря уже об уровне их адекватности. Предполагалось, что громилы попробуют проникнуть в магазинчик Большого Тони, пытаясь выяснить, что здесь случилось, и уже потом действовать по обстоятельствам. Логичное и оправданное поведение, так бы поступил каждый. Но оказалось, что герои Бриджпорта не ищут легких путей и стараются не особо напрягать собственные мозги. Из севшего катера выскочил лысый мордоворот в кожаной безрукавке, вскинул на плечо черный тубус и шарахнул из него прямо в офис шерифа. Здание превратилось в огненный шар. Плоская крыша взмыла вверх, как пушинка, отброшенная на задворке поселка. Из дверей трактира выскочил худощавый фигур, я узнал Перри. пьянчуга трапер что-то возмущенно заорал, потрясая кулаками, чем привлек к себе внимание. Боевик не стал браться за другое оружие, развернулся и выстрелил по новой. Оказалось, портативная ракетная установка имела два заряда. В заведении матушки МОД поглотилась сиреневая вспышка высвобожденной энергии. Бедолагу Перри буквально иссекло разлетевшимися обломками. Ошарашенный сол уставился в экран, раззявив от изумления рот. Уходим! бешено заорал я. Оставалось не больше десяти секунд, прежде чем бритый псих перезарядит пусковую.